Глава 8. кисигач 23 ноября 2012 года. Накануне вечером Юля прислала Кириллу сообщение по сети. «Приезжай поездом в 8.30 на станцию кисигач бери коньки». Юноша, конечно, приехал, как уже не раз делал в последние месяцы. Правда, на станции кисигач названной так в честь красивого заповедного озера, окруженного сосновым бором, они еще не встречались». Когда Кирилл вышел из зеленого вагона пригородной электрички, Юля в яркой розовой шапке и серой куртке уже ждала его на платформе. Ее поезд из Златоуста прибывал раньше. Они подбежали друг к другу, стесняясь взглядов суровых темных теток, которые всегда торчат на каждой станции с какими-то ведрами и рюкзаками, словно этих теток и их мешки отлили из чугуна и установили тут навсегда, как фигуры на Кировке, только совсем не веселые. Молодые люди быстро обнялись, при этом Юля угодила холодным носом куда-то в скулу Кириллу и, позвякивая коньками, сели в пыхтящий и воняющий бензином автобус, который затрясся по обледенелой дороге вокруг Елового озера. Они сидели в автобусе напротив друг друга. Кирилл с удовольствием смотрел в лицо девушки, она это заметила и улыбнулась в ответ. «Ну, что там новенького в астрономии?» На спутнике аура разлохматилась теплоизоляция. Ее ворсинки стали засвечивать в прибор, поэтому в нем появились помехи. Такая мелочь и так вредит? Как я уже говорил, в космосе нет мелочей. И скоро будет запущен астрометрический спутник Гайя. Это грандиозный проект с задачей определения координат и скоростей движения миллиарда звезд. Все ученые ждут его результатов с большим нетерпением. Автобус, наконец, прополз длинное еловое озеро, объехал круглый небольшой теренкуль, и выбрался на узкий перешеек между Теренкулем и просторным Кисегачом. На южном Урале озер столько, что земли между ними часто меньше, чем воды. И вот Кирилл и Юля стоят на высоком берегу Кисегача и смотрят на обширное пространство, покрытое каким-то странным темным льдом, на котором совсем не было снега. «Спускаемся?» — спросил Кирилл и двинулся по узкой скользкой тропке вниз. На середине обледенелого спуска он не удержался, шлепнулся и выкатился на спине прямо к кромке озера. Юноша оперся на землю рукой, пытаясь встать, и тут понял, что влетел прямо в воду и наверняка промочил куртку и брюки, но в следующее мгновение он осознал, что лежит не в воде, а на льду, намерзшем на песке. Лед был настолько прозрачен, что на глаз не отличался от тонкого слоя воды. По трубке осторожно спустилась Юля «Эх ты, тетеря, на ровном месте кульнулся!» «Ты посмотри, какой лед!» – ошеломленно сказал Кирилл Он осторожно поднялся и взял Юлю за руку Они вместе шагнули с берега на лед Ощущение было такое, что они, как библейские персонажи, идут прямо по воде Толстый и совершенно прозрачный лед позволял видеть дно на глубине многих метров Вода в заповедном озере всегда была очень чистой, поэтому они шли по невидимому льду и словно парили над придонной жизнью, валунами, обросшими водорослями, где сновали мелкие рыбы, и корягами, откуда торчали клешни раков, сидящих по своим норам. Было даже страшновато ходить над темнеющей подводной бездной. Мороз, без ветрия и снега не было. Вот и результат, сказала Юля. Мне подружка из местных позвонила и рассказала про такое чудо. «Идеальный каток на много километров!» — воскликнул Кирилл. Они надели коньки и помчались по зеркально нетронутой глади. Это было фантастическое развлечение. Упав, можно было скользить много метров и встать совершенно чистым от снежной пыли. Прочный лёд звенел под острой сталью, и молодые люди скользили вперёд, оставляя за собой дорожку из свежих коньковых царапин. Ребята остановились передохнуть возле острова Каменистого мыса, который врезался в замерзшее озеро заснувшим ледоколом. Кирилл, глядя на шевеление подводной жизни под самыми ногами, сказал «Когда я был мелким, летом мы с родителями часто отдыхали на кисегаче. Я любил ловить ерше из-под мостков. Вода чистая, хорошо видно, как рыба подплывает к крючку». «Ты потом ее еще и ел», — с легким осуждением сказала девушка. ага «Сам солил, сушил и грыз, и раков ловил, и варил». «В теренкуле дно илистое, раки тёмные и большие, а в прозрачном кисегаче раки весёлые и разноцветные. Один раз я даже голубого рака поймал. Бросишь в воду сетку с куском копчёной колбасы, и вкусные раки сползаются со всех сторон. Вы городские, опасные люди. Готовы съесть всё, что шевелится. Поехали на тот остров». Указал Кирилл на маленький клочок суши с несколькими деревьями. «Летом я туда плыл на весельной лодке очень долго, а сейчас мы долетим за несколько минут». И они, разгоняясь, взяли курс на островок. Ощущение было таким, что сейчас им все подвластно и все доступно. Они стали властителями пространства и времени. Короткий зимний день заканчивался. Накатавшись в волю, они высадились на симпатичный мысок со скалой, под которой можно было развести костер. Кирилл предусмотрительно прихватил уже зажаренные кусочки мяса, они нанизали их на прутики и разогревали над небольшим костерком, горящим в сугробной дыре. «Помнишь, мы с тобой насобирали опят возле Таганая?» — спросила Юля. «Тот день трудно забыть», — со значением сказал Кирилл, а девушка, понимающе засмеялась, потом достала из рюкзака небольшую банку с маринованными опятами. и протянула её Кириллу. «Открывай, мы с родителями неделю возились с этими грибами». Вроде бы, уф, всё переделали, а потом где-нибудь на печке обнаруживался ещё один тазик с опятами. Прямо замучились. Зато вот, приз! Они сгрызали с прутиков пряное мясо, заедали его опятами и с удовольствием потягивали горячий крепкий чай из термоса. Чай был с запахом летней мяты. Вкусно... Кирилл сказал, «Я изучил вопрос о женщинах-астрономах. Среди них были ученые, которые совершали перевороты в астрономии». Генриетта Левит открыла зависимость периода пульсации звезд цифеид от их реальной светимости. Сейчас астрономы измеряют с помощью телескопических наблюдений период колебания светимости цифеиды в другой галактике, а потом, по найденному Левит закону, определяют реальную светимость звезды и ее расстояние до нас. А Сеселия Пэйн первая доказала, что Солнце и другие звезды состоят из водорода с небольшой примесью других элементов. Раньше считалось, что звезды похожи по составу на Землю. То есть все мужчины-астрономы до да Сеселия Пэйн считали, что звезды — раскаленные камни, — фыркнула Юля. Верно. Джоселин Белл открыла пульсары. Это такие активные нейтронные звезды, которые стали одним из самых популярных объектов для астрономии. С их помощью даже проверяют общую теорию относительности. А Вера Рубин доказала, что вращение галактик определяется не массой звезд, а притяжением какой-то еще не открытой темной материи. Проблемам, которыми занимались эти женщины, в последующие десятилетия были посвящены многие тысячи научных статей. Несколько работ, связанных с цифеидами, пульсарами и химическим составом звезд, получили Нобелевские премии. А кто-нибудь из этих женщин-астрономов, «Получил заслуженную Нобелевку?» «Нет, но и Веста Слайфер, который открыл разбегание галактик, тоже её не получил, хотя заслужил, как и Фред Хойл, открывший механизм создания новых химических элементов». «Плохо дело. Не пойду я в астрономы. Да и далеко уезжать мне нельзя. У меня мама больна. Отец всё время в командировках, он бригадир на поезде. Вот я и варю в воскресенье кастрюлю щей на всю неделю». Так мы с мамой и живем. «Всю неделю едите эти щи?» «Конечно нет. Щи только первые три дня. Потом из кастрюли наливаются кислые щи, а в конце недели изысканный грибной суп а-ля Смешно». «Вовсе нет. Ты почему дрожишь, как цуцик? Замерз? Сейчас согрею». И они прервались на поцелуй. Юля охотно целовалась с Кириллом. но решительно пресекала его дальнейшие поползновения, говоря на деревенский лад. «Знаем мы вас, городских охальников. Поматросите и бросите, и живи, девушка с разбитым сердцем и полным подолом». Он ни на секунду не верил в её деревенский говор, потому что кроме прекрасного знания математики она хорошо играла на пианино, любила кавку и улиса, вздыхая об Ирландии. «Хотела бы я увидеть тамошнее сопливо-зелёное море». Переведя дух от самого длинного в их истории поцелуя, она сказала, протянув руки над костром. «Все равно ты выезжаешь летом, а я останусь тут. Научусь целоваться с астрономом, а потом выйду замуж за железнодорожника». «Не было бы логичнее в таком случае учиться целоваться с железнодорожником», — хмуро спросил он. Она с удивлением посмотрела на него. «Спорю, ты никогда не целовался с железнодорожниками», а моя подруга встречается с учеником машиниста. И что? А то, что он напористый, как паровоз. Какие могут быть романтические игры на рельсах перед скорым поездом? Подруга плачет, но сделать ничего не может. Как голыми руками остановить локомотив? Мне не нравятся эти разговоры. Я люблю тебя. но ну и стать астрономом я тоже хочу. Ну, ты должен выбрать, что хочешь больше. Или звезду с неба, или земную девушку. а если я хочу и то, и другое. Боюсь, у тебя не хватит размаха рук. Ежу, понятно, что тебя захомутает в столице скучная пухлая москвичка, и ты станешь примаком в московской квартире ее родителей. Будешь как пестер ковылять на задних лапках перед тещей, тестем и их мопсом. Москвичка? Откуда она возьмется? Москвички у красивых парней с Урала заводятся неизбежно, как блохи на бродячей собаке. Ты считаешь меня красивым? Она оценивающе посмотрела на него и сказала, «Для Москвы сойдет». «Зачем же ты собираешься замуж за железнодорожника, если они такие прямолинейные?» «В нашем поселке, который носит романтическое название Пушкинский, главные женихи железнодорожники и тюремщики. Потому что у нашего поэтического поселка два градообразующих, как нынче говорят, предприятия. Депо и тюрьма. А может, тюрьма и депо». Тогда почему бы тебе не выйти замуж за тюремщика? Боюсь, не дотяну до такой моральной высоты. А вдруг тебе попадется на пути какой-нибудь юный архитектор? Я не буду возражать, но высматривать журавля в небе лучше всего прочно зажав в кулаке попискивающую синицу. Вот если бы в меня влюбился завкафедрой. Говорят, заведующие кафедрами очень ценят своих студенток. А завкафедрой это синица или журавль? «Это страус. Он большой и солидно пучит глазки, но уже не летает. Зато из него можно выщипывать ценные перья. Вообще, сколько можно пурхаться на одном и том же месте? Уезжаешь, ну и уезжай, скатерть дорожка». Эти разговоры лишали Кирилла душевного покоя, но он не видел никакого выхода из создавшегося положения. Стоило ему влюбиться, и мир, который был таким простым и логичным, стал сложным и запутанным. Говоря языком математики, в уравнении его жизни появилось слишком много неизвестных, и нужное решение никак не находилось. Кирилл сказал, глядя на огонь, «А «Я родился в металлургическом районе Челябинска, который тоже стоит на отшибе от остального города, и там одно градообразующее предприятие — металлургический завод. Мой дед был сталеваром, а дядя работал на прокатном стане. Я как-то зашел к нему в прокатный цех». Операторы сидят в кабине над конвейером, по которому плывут раскаленные стальные болванки, и так лихо орудуют рычагами, что, кажется, прямо руками раскатывают огромные болванки в длинные балки. Видел, как столевары кипятят чайник, пристраивая его над ручьем расплавленного шлака. округом кругом дым, искры, жара. «Это особые огнеупорные люди. Я ими просто восхищаюсь», — юноша вздохнул. «Но отец очень хочет, чтобы я поехал в Москву учиться». Он в своё время пробовал поступить в МФТИ, в московский фистех, но завалил математику, через неделю сунулся в ядерной МИФИ, но не добрал баллов, в которых в итоге даже на сталиплавильный МИСИС не хватило. Он вернулся в Челябинск и закончил ЧМЭСХ, Институт механизации и электрификации сельского хозяйства, который сейчас стал академией. «Ну, конечно, агроинженерной». Потом отец занялся бизнесом, и сейчас у него всё хорошо, и маленький магазин стройматериалов. Но обида на Москву осталась. «Значит, он хочет, чтобы ты поступил вместо него и тем самым отомстил?» — усмехнулась Юля. «Точно. Он просто фанатик этой идеи. Он глубоко убеждён, что культура и наука есть только в Москве. Он подцепил вирус московского снобизма, который не лечится». Столичные жители уверены, что жизни за границей Москвы нет, а ракеты в космос взлетают только с ВДНХ. Ага, а вся остальная Россия, включая Челябинск, ездит на телегах и сморкается в кулак. Мне кажется, что из-за этого мрачного настроения мама и бросила отца и ушла к более оптимистичному человеку. Я сначала переехал с ней, но потом родился мой младший брат, там стало шумно, тесно и не до меня, и я вернулся к отцу. И началась подготовка к завоеванию Москвы, — понимающе кивнула Юля. — Уже поздно. Пора искать свою телегу и возвращаться домой. Электричка привезла Кирилла в Челябинск поздним вечером, когда улицы заметно опустили, а редкие прохожие в припрыжку бежали по домам, подгоняемые леденящим ветерком. Юноша тоже поспешил на трамвайную остановку. Когда он проходил мимо ряда частных такси, его окликнули. — Кириллка, ты домой? «Кириллка?» — так звал его отец. Кирилл недоуменно повернул голову на голос. Это сказал высокий мужчина, стоящий возле серого Ниссана. «А в чём дело?» — Кирилл не ответил на вопрос и приостановился. «Откуда они его знают?» Из машины вылез второй, коренастый мужик. И тут юноша припомнил, что видел эту парочку в своём дворе пару месяцев назад. «Да просто хотим подвезти», — сказал коренастый. «Как раз на северок едем». «Спасибо, не надо», — сказал Кирилл и двинулся дальше, обходя мужиков. Но Высокий перегородил ему дорогу, а Коренастый ловко заломил ему руку каким-то приемом, так что уже было не вырваться. «Эй, что вы делаете?» — крикнул Кирилл. «Да ладно, не кабенься, помочь же хотим», — ухмыляясь, сказал Высокий и открыл багажник машины. Низенький умело втолкнул Кирилла в просторный багажник и бросил вслед ему рюкзак с коньками. «Помогите!» Это восклицание Кирилл адресовал уже не двоим мужикам, а всем остальным людям планеты. Но тут крышка багажника захлопнулась, и Кирилл оказался отрезан от окружающего мира, откуда могла прийти помощь. Машина резко рванулась с места, затряслась на колдобинах и стала уже не до криков. Кирилл пытался в темноте нащупать замок багажника, но все было обито каким-то войлоком, Складывалось впечатление, что он далеко не первый едет в этом багажнике, который вонял бензином и мочой. Да и мужики были весьма сноровисты, словно им не впервой скручивать людей в багажный узелок. Серийные убийцы, маньяки, в панике летели мысли Кирилла. Пару раз машина останавливалась на светофорах, и он пробовал кричать и стучать в крышку багажника, но войлок глушил все звуки и удары. Через полчаса машина остановилась, Кирилл на ощупь вытащил из рюкзака конек, выставил его лезвием вперед и решил дорого продать свою молодую жизнь. Но мужики и это предвидели. Багажник распахнулся, и когда Кирилл неуклюже выбрался из него, высокий мужчина, открывший багажник, уже отодвинулся на почтительное расстояние от Кирилла и его смертоносных коньков. Юноша оглянулся вокруг. Они действительно стояли возле подъезда его дома. «Подвезли, как обещали. Без обид», — сказал Высокий. «Передавай Ивану Петровичу привет от банка надежный уральский кредит». Он быстро обошел ощетинившегося Кирилла и сел в машину, по пути захлопнув багажник. Ниссан юзанул и хлестнул юношу по ногам мелким щебнем, которым дворник посыпал гололед. Кирилл, глядя вслед красным фонарям своих обидчиков, медленно отходил от пережитого. «Привет отцу? Значит, он что-то знает про этих мужиков?» Юноша решительно направился к двери дома, ему предстоял серьезный разговор.